Записи Пимброка. Март-июнь 1943 год. Эпиграф. После войны, по прошествии известного срока, вероятно, снимут табу с некоторых секретных тем, и кое-какие операции, проведенные разведками, будут преданы огласке, и тогда можно будет написать о том, к чему я имел то или иное отношение во время войны. На этот случай буду записывать кое-что, а вось пригодится.